Глава вторая. Таксист не знал адреса монастыря. Он не знал даже его названия, словно не был иерусалимским таксистом, накрутившим на руль все переулки и подвородни этого города. "Русский женский монастырь", повторила Кира. "Прямо на вершине Масличной горы. Как же ты не знаешь? Такая высокая стрела в небо колокольня". "А", кивнул он. "Вот бы и сказала русская свеча. Знаю, конечно". И пошёл петли вертеть по извивам Восточного Иерусалима. Сначала петля на петлю вниз к монастырю Марии Магдалины, и оттуда вверх, вверх осторожно, протираясь по кишочкам улочек в гору, пока не выпал на маленькую площадь, всю засиженную лавками, тележками, лотками, шавермами. Где-то здесь между заборами, сказал таксист, можно пронырнуть к воротам. Притормозил у овощной лавки уточнить адрес. И сразу пацан лет 7 подбежал и локтями ввалился к нам в открытое окно, полез в бардачок, стал откручивать висящего на лобовом стекле медвежонка. Я, давно избавленная от умиления перед местными босоногими серванцами, сказала по-русски: "Пошёл вон" и ладонью отодвинула юного наглеца от машины. Узнала: "Вон тупик", воскликнула Кира. "Мы расчитались и вышли". К воротам монастыря от площади и правда вёл узкий пенал глухого тупика. Мы углубились между каменными стенами, осторожно огибая и переступая через играющих, ползающих, сидящих на земле детей, как всегда в таких местах, чутко ощущая границы собственного настороженного тела. Наконец, достигли железных ворот, крашенных зелёной краской, и позвонили. Щуплый, как подросток старый араб, видимо, сторож, сразу открыл и улыбаясь жестами пригласил войти и переступить порог. Ему было указание от игуменьи. По дорожке вдоль мощных кипарисов и старых олив мы пошли, сопровождаемые кошками и ленивым побрехиванием крупной белой собаки местной породы, пастушьей, так и называемой здесь, хана-анейская. Приглашая на обед, игуменья звала прийти пораньше. Она хотела лично показать территорию монастыря. Впервые я оказалась вблизи... А ты той сквозистой на просвет колокольне, которую издали вижу со своего балкона, со стороны иудейской пустыни. Да её из самого мёртвого моря не мудрено увидеть. 64 м ввысь, да ещё на вершине одной из самых высоких гор Иерусалима. Я погурю, чуть виновато, как все курильщики в присутствии иных, сказала моя приятельница. Ещё минут 7. Есть. И мы присели на скамью неподалеку от дверей в покое Игуменьи. Тут же возник крупный рыжий кот с зеленым ошейником, требовательно окликнул нас и сел сторожить. Разные тут шатаются, не худо и присмотреть. Новенькая скамья из тех, что рекламируется в каталогах дачных забав, кокетливая, с растопыренными деревянными коленями, с чугунными вензелями на спинке, стояла между жилистых стволов долговязых кипарисов. Вокруг были расставлены огромные глиняные окатки с геранью, алой, розовой и бордовой, истомно игравшей под ветерком. Здесь, на маковке Масличной горы, воздух дышал и шевелился даже в лютую жарь. Высота спасала. А сегодня еще и день был игристый, сквозной, пестро-солнечный. С высокого куста, неизвестного мне названия, свисали в изнеможении крупные цветы колокола — и один из них светился изнутри лампадой, зажженный лучом, что вертикально пронизывал густую крону до каменной глубины двора. Небольшая площадь перед Игуменским домом, замощенная крупными розовыми плитами, была до блеска отшлифована подошвами тысяч паломников, монахинь, туристов. «Огромная территория», — заметила я. И Кира отозвалась, лениво щурясь в летучем дымке своей сигареты. «Еще бы! Тут квадратных метров тысяч пятьдесят пять будет!» Одна каменная ограда километра полтора. И это все тот же архимандрит Капустин отхватил? Она кивнула. — О, ну он, он, отец Антонин. Вот уж кто родил за православное угодье на Святой Земле. Он ведь приобрел здесь несколько участков, на Елеонской горе. А как ему удавалось турок охмурять? Везучий был? Она задумалась. А что такое везение, если подумать? Энергичный он был, талантливый и, надо полагать, чертовски обаятельный человек. Представьте эту тьму-таракань году в 1870-м. Сидел здесь турецкий чиновник, какой-нибудь Селим Эфенди, и выдавал фирманы на покупку земельных участков тем, кому душа лежала. Вот и ездил к нему архимандрит чаевничать и подарки посылал. Эфенди, понимаете, имел слабость до чай москоби. И, что забавно, землю здесь купить мог только местный житель, поэтому все оформляли на подставных лиц. для архимандрита Антония Капустина землю покупал еврей Яков Леви, а для католиков еврей Ратизбон. Да забавно это звалась я. Мог ли тот и другой покупатель представить, что лет через 100, сто... ну что же вы не заходите? Мы обернулись. До назначенного времени оставалось ещё минуты две, но игуменья верно доложил уже о нашем появлении кто-то из монахинь. Матушка Моя приятельница торопливо загасила сигарету и поднялась. О Багуминье она рассказывала давно, и всё удивительное, всё какое-то несыновитое. Работает на токарном станке, мастерит из удивительной красоты шкатулки из пальмового дерева и ливанского кедра, дивно их расписывает. А среди окрестных арабов прозвище имеет Матушка-молоток, потому как однажды ночью, спасая жизнь, отбивалась молотком от забравшихся к ней воров. то ли наркоманы в поисках денег, то ли искатели настоящей поживы, в монастыре всё же много икон в золотых окладах. И отбилась. Хотя от страха чуть не померла, и как рассказывала Киря, усмешливо понизив голос, рубашку всю обмочила. Давайте я вас познакомлю, предлагал у меня Киря. Матушка она простая и человек очень приятный и интеллигентный. Признаться, до этой встречи я была совсем далека от православных священнослужителей, как собственно и от служителей всех иных конфессий. И сейчас, глядя на троекратно целующихся игуменью и гостью, вспоминала, как в Домодедово, ожидая вылета, случайно подслушала разговор трёх монашек за моей спиной. Те обсуждали уровень компьютеризации общества. Одна заметила, что проповеди подросткам надо бы по СМС посылать. И все три весело засмеялись. Это был рейс в преддверии Пасхи. Сплошь паломники, еще свежие, напряженные в ожидании. То ли дело на обратных рейсах из Святой Земли. Измученные борьбой за место в очереди в храм гроба Господня и многочасовым ожиданием благодатного огня, они источают усталый запах ладана, пота и мыла, какое выдают в дешевых гостиницах, монастырях и странно приимных дворах старого города. И как же с нею здороваться, вдруг подумала я, руку жать? Не целоваться же с бухты-барахты, или это принято? Игумения обернулась ко мне. Первое впечатление очень бледна и, пожалуй, нездорова. Круглое дутловатое лицо, седые высокие бровки, очки, белый апостольник на голове. «Я же вас жду», — сказала она просто. И полная в просторной, порусящей на ветру рясе, каким-то бабьим жестом поправляя апостольник, повела показывать свои владения. Минут 5, пока они оживлённо перебирали новости и общих знакомых, я шла следом, поглядывая по сторонам, оборачиваясь и временами закидывая голову к безслёзному неподвижному небу. Летом оно замирает над масличной горой в жарком бездонном обмаруке. Я вспомнила о древнем обычае времён царицы Елены и императора Константина. В церкви на Святом Елионе строили бескуполов, с развёрстыми над головой небесами. У годе монастыря напоминали большую деревню. Разбросанные всюду каменные постройки, пристройки, старожки и сарайчики-мазенки перемежались с внушительными зданиями монастырских покоев, великолепным храмом византийского стиля с куполом в 24 окна, часовней, трапезной, библиотекой. И главное, над всем парила красавица колокольня, в точности средневековая кампанила где-нибудь в Болонье или Флоренции. Недаром строили её итальянские мастера. Она высится над всей окрестностью, да и над всем Иерусалимом. В осенние и весенние дни, пересчитывая и собирая вокруг себя целый вихрь тревожных облачных масс, и всегда небо над ней является центр драматической композиции на закате в опящей багровой с чёрными помарками низколетящих птиц. По пути нас сопровождали несколько разнокалиберных и разнопородных собак. а из-за какого-то забора мы даже отшатнулись, грянул свирепый лай двух цепных псов, что бросались и бросались на забор, и рычали, и бесновались нам вслед. «Не бойтесь, они на привязи», — сказала Игуменья. «Что поделаешь, как-то же надо нам охраняться. Одни женщины здесь, страшно. А у вас нет охраны?» — спросила я. «Нашу могучую охрану вы видели на воротах». Она остановилась и, тяжело дыша, поправила апостольник. А вот, поглядите-ка. Они строят свои дома прямо под нашими стенами, надвинулись ото всюду, как рать океанная. А во время интифады перемахивали через забор, влезали на колокольню и вывешивали свои зелёные флаги. "Как ахнула я. А полиция-то полиция?" полиция Она горько усмехнулась: "Да что вы? Полиция не любит сюда соваться. Здесь же мусульман море, океан бездонный, а что полиция?" Овышли к небольшому кладбищу, уходившему вниз по склону горы. Могил на нём, впрочем, было уже множество, православная женская община монастыря отмечала в этом году столетие. От кладбища поднимались две монахини: одна пожилая, другая совсем молоденькая, высокая и прямая, с лицом, как её называют, светлым, большой круглый лоб и глубокие серые глаза. Подошли, приложились к руке игуменье и дальше направились. Мать и дочь, когда они нас миновали, обронила вполголоса и гумяня из Одессы. Я алчно подумала: вот с этими, с этими мне бы чуток посидеть, поговорить. Ведь не просто так уходят в монахини сразу и мать, и дочь, не просто. И матушка, словно услышала мои мысли, добавила: трагическая история, не дай Господи, никому даже выговорить не смогу. Прошли большой и, видимо, очень старой оливковой рощей. Нескопаемое чудовище Гефсиманского сада, но всё же грязжестые могучие деревья. А вот эти рощи, спросила я Игуменью, оливковая и та сосновая тоже посажены при Архимандрите Антонии? Меня завораживала личность этого человека, и пока гуляли, я всё думала о нём и представляла каменистые темя этой горы каких-нибудь полтораста лет назад. При нём подтвердила матушка Он ведь и придумал засадить участок, чтобы укрепиться тут. Понимаете, турецкое право такое ведь иватое. Земля могла принадлежать одному, а деревья на ней другому владельцу. Но если первый решал землю продать, то по закону право её купить отдано было тому, кто её засадил. Ох, ведь ивато, согласилась я. Господь его надоумил, продолжала игуменья. Как стали деревья сажать, так и наткнулись на мозаики и гробницы. Тогда сразу присыпали землей, а когда дело было улажено, честь по чести и фирман получен, тут уж архимандрит занялся настоящими раскопками. Здесь ведь до того были византийские армянские церкви, большой некрополь был. Вот увидите, какая у меня в зале игуменского дома дивная по полу византийская мозаика с греческими буквами века VI не позже. По сухой, утоптанной, усыпанной хвойными иглами земле Овечьими катушками валялись буро-зелёные шишечки туи, а под масличными деревьями ковром лежали чёрные сморщенные плоды. "Оливок в этом году тьма", заметила моя приятельница. "А вы что-то с ними делаете, матушка?" "А как же, это звалась игумин я солим. У нас во дворе-то уже растёт и плодоносит хорошо. Да у меня как-то терпения не хватает. Вы сколько соли берёте?" Между ними начался хозяйственный разговор, в котором обе проявили чрезвычайную заинтересованность и знание предмета. То и дело на встречу попадались монахини. Все обращались к Гуминье с непередаваемой лаской в голосе. Слово матушка звучало в их устах: "Маушк, маушк", с благоговейным замиранием на последнем слове. И лица все особенные, безмутарной городской заботы, настырная этой устремлённости в новый неотложный день. Кельи, кубической формы, простое каменное строение, усажены по склонам горы. От одной к другой ведут выбитые в скале ступени. Прежде монахинь было гораздо больше, объяснила игуменья, так что сейчас на тесноту не жалуемся. Разве что на праздники паломники съезжаются, так на то гостиница там, у входа. Опершись на перила лестницы, уходящей вниз, к одной из кельей, игуменья окликнула пожилую монахиню и завела беглый хозяйственный разговор. Какой-то шкафчик с плетёными дверцами велено было отнести в трапезную. И дико было слышать, как высокая, с высохшим, смоглом лицом арабка, бегла и правильно говорит по-русски со странным дореволюционным произношением. Представляете, Маушк, давеча тут на балконе собралось девять рыжих котов, девять, один точно сестра Анастасии. А вот остальные откуда набежали? И матушка, перегибаясь через перила, что-то отвечала в том же роде. Дочь Денигинского офицера. Она родилась в Бельгии, в Россию впервые оказалась уже в зрелом возрасте, не так давно, коротким заездом. В голосе её звучало что-то неуловимо дальнее, инокое, словно долетавшее сквозь толщу лет. Подошли к приземистой, вросшей в тени горы хлебопекарне, и когда поднялись по бугристым, разной высоким ступеням на крышу, я поняла, почему именно сюда нас вела игуменья. С этого места распахивалась волнистая, складчатая ширь до самого мёртвого, в точном переводе с иврита, солёного, блескучей полоской на горизонте море. За ним, вернее над ним, таили в розовой мглистой дыбе иорданские горы, библейские горы Мава. Это здесь, здесь остывали горны Господней кузни, здесь высыхала первозданная глина из ошмётков, которой Подручные ангелы лепили первого человека. Здесь скрывался беглый Давид от ревнивой мести Саула. Это в здешней скале выбивали погребальные пещеры для иудейских царей и пророков. «Вот видите, — проговорила игуменья, щурясь от слепящего света под козырьком пухлой ладони. Тридцать лет назад вокруг были только пустынные горы и такое безмолвие, такая глубинная тишь». Никого между тобой и Богом, никого. Зря ж то ли сюда уходили пророки за Божьим откровением, а сейчас, видите, сейчас уже никто сюда не протиснется. Она не продолжала, только рукой махнула. Сегодня к самым стенам монастыря буквально впритирку подобрались строения арабской деревни Азария. Их и домами не назовёшь. Ставят их быстро, за ночь возводят фундаменты, стены. А закончить постройку можно через много лет. Главное место занять. Склоны Ельёнской горы давно уже сплошь заставлены пустыми коробками недостроенных домов. Лишь на закате ветер воет в оконных проёмах. Целый час мы бродили по монастырским угодьям, и я сама уже устав, только удивлялась, что игуменья, отдышливо преодолевая подъёмы, упрямо длит прогулку. В уютной и совершенно безлюдной церковке она под дело и сдвинула ногой ковер. Открылся дивный мир. Цапли с крендельно изогнутыми шеями, лиловые голубки, серебристые косули в прыжке. Это и была старинная мозаика армянского периода со странным углублением к краю, тоже высланным мозаикой. Словно тут точнехонько упал тяжелый шар, промяв, но не разбив мозаичное полотно. Вот, спокойно проговорила матушка и перекрестилась. Её лицо было забавно разделено красным и синим, проникающим сквозь витражи окон орлекинным светом. И щепоть руки, перемещаясь от лба к плечам, меняла цвет с красного на синий. В этом было что-то мистиреальное. Тут и совершилось обретение главы Иоанна Предтечи. Так это здесь? Служанка Ирода? захоронила украденную голову крестителя. В моей памяти немедленно возникла рука отца, смиряющая трепет листов альбомного разворота, и глянцевая от утреннего света из окна головка Соломеи на репродукции из картины Гюстава Моро Танец Соломеи. Склонённая прилесная головка. Впрочем, в ней таилось что-то змеиное, и детский мой ужас При виде отсечённой мужской головы на искусно выбитом блюде, головы бородача, в точности похожего на соседа, дядю Борю, головы невозмутимой в своём отделённом, величевом одиночестве. Понимаешь, говорил мне по приезду в Иерусалим один литератор, давний к тому времени житель иудейских гор, главный культурный шок у нашего брата европейца с какой-нибудь большой Якиманки или Васильевского острова. Возникает здесь отнюдь не от пейзажа непривычного или тамарощива осла. Самый-то шок от внезапного открытия, что все они были. Все они, которых наш брат европеец видал на картинах художников в Третьяковке или в Эрмитаже, про которых наравне с историями озея все и Артемиди рассказывала экскурсовод Наталья Ивановна, все они здесь оказываются были, все. И Авраам со своей Сарой, и Я, кофе со своим колготливым семейством и куча царей и пророков, и Иисус, и Иоанн Креститель, все-все были тут, неподалёку в районе твоей поликлиники или прачечной. Вот от этого можно спятить. Стол к обеду накрыли в угминском доме, в большом зале с высоченными потолками. Вся обстановка этой комнаты со старой трижды перекрашенной и четырежды перетянутой мебелью Вышитыми скатертями и салфетками, фикусом в белой керамической кадки в углу, могла бы напомнить комнату служебного персонала в краеведческом музее или учительскую в какой-нибудь провинциальной школе, если бы не мощные стены цитадели и множество на них портретов Архимандрита и Гуминги, начальники русской миссии. Все значительные лица, огромные кресты на рясах, черные бархатные камеловки, смиренно сложенные на коленях ладони и пристальные взгляды из-под монашеских клобуков. Тут же висели и портреты убиенной семьи последнего императора, истовая любовь Игуменьи, переданная ей, вероятно, по наследству, Деникинским офицерам. На стол подавала бесшумная монахиня средних лет с продолговатым кротким и даже проникновенным лицом. Иногда она склонялась к матушке и что-то тихо спрашивала. Та отвечала с неподаваемой интонацией в голосе, спокойная властность с заботой. Вдруг тон надрогнул воздух, и снаружи поплыли ровные ядра плавного гола знаменитого монастырского колокола. Минуты две висело в воздухе тяжёлое озавеса звуковой волны, пока не исстаило. Матушка спросила я: "А правда, что и тот колокол бабы Волоком тянули из самого Явского порта?" У неё была хорошая улыбка, простодушная такая. И, видимо, ей нравилось, что я посторонний человек так уважительно интересуюсь историей общины. "Да-да, 7 -да. дней катили вручную из самого Яфа." Триста восемь пудов. Это сколько же на килограммы? Она задумалась, прикидывая в уме. Да около пяти тонн, пожалуй. Да нет, матушка, — возразила моя приятельница. Он с виду совсем не такой тяжелый. Ого! — улыбнулась Игуменья. По более двух метров в диаметре. Из яфа катили еще так-сяк, а вот как в нашу гору заволакивали по этим тропинкам в скале на этакую витую крутизну. И тут к ним уже несколько тысяч паломников присоединились. Тянули, тягали волоком, на остановках пели: "Спаси, Господи, люди твоя", и вкатили. Такой вот отрадный колокол отлил мастер Ксинофонт Верёвкин. Сам он давно уже в Селикамской земле истлел, а голос его работы каждый день радуется, гудит. Опять возникла молчаливая снаровистая монахиня, принялась собирать тарелки после борща. Я огляделась. На стенах позади и вокруг меня рядами висели иконы, частью старые, в широких золотых окладах, почерневшие. Персонажи на них скорее угадывались по еле различимому сочетанию цветов: у Богородицы синий с красным, у Христа пурпур с голубым. Они являли образцы традиционного иконописного закона: большие зоны локального цвета и иерархически выстроенное плоскостное пространство. Самые важные фигуры даны чёткими силуэтами, словно бы выступают за пределы иконы. Святые помельче затуманены в глубине. Среди прочих висели две небольшие, новописанные, но отменного качества. Более лапидарные по цвету, без этой патины времени, которая придаёт особую тональность доске, Они в то же время и более открытыми были, распахнутыми даже радостными. И сочетание от цветов, красная, зелёная, вишнёвая одежда святых на золотистом фоне и лики, смотрящие прямо с прорисованными, глубоко сидящими глазами, сообщали этим доскам наивную декоративность и праздничность. Сколько у вас замечательных икон, матушка, проговорила я, улучшив минуту. Я не очень в них разбираюсь. Вижу только, что есть и старые, и, наверное, ценные, правильно? Есть и ценные, конечно. Вон вверху, слева, век восемнадцатый, не ошибиться бы, если не семнадцатый. А те, я показала на две новописанные. Это ведь явно недавнее приобретение. Зачем же приобретение, заметила она, подцепляя кружок помидора на вилку. У нас тут своё натуральное хозяйство. и кивнула вслед уносящей стопку грязной посуды монахиня. «Вон, иконописица наша!» «Как?» — мы с Кирой одновременно ахнули. На ходу обернувшись, монахиня кротко улыбнулась мне поверх тарелок, легко пересчитала ногами несколько ступеней вниз к кухне и скрылась за дверью. «Поразительно! Да где же она училась и как попала к вам?» Матушка неторопливо протянула руку, придвигая ко мне баночку. «К рыбе возьмите вот горчички!» Не разочаруйтесь, сами делаем. А Александра наша это отдельная история. Мы тогда под Иорданией находились. Ну, и её бабка сюда принесла из Армалы. Мать в семье умерла, осталась куча детей, и эта малышка ползала по двору без всякого пригляду. Что на земле найдёт, хоть попку от огурца, хоть куриный помёт, то ей пища. Ну а мы-то маленьких таких не принимаем, отослали её в Вифлеем в греческий православный монастырь. Те малышей берут, а потом уже когда подросла забрали сюда с тех пор она у нас лет уже постойте 30 ну какой талант чувство цвета пропорций и главное такая сила и искренность матушка невозмутимо кивнула да александра весьма здравита по монастырям всегда мастерец было в изобилии в эту минуту в уши ударил гнусовый рык леденящий внутренности И мне 2-3 секунды потребовались для того, чтобы опознать в нём обычную песнь муэдзина. Тот надсадный тягучий вой, что на рассвете сквозь сон слышу я в отдалении через ущелье. Здесь, усиленный динамиками оглушительной мощи, он звучал грозным боевым кличем. Оставалось только гадать, как выносят эту слуховую пытку, предназначенную неверным, сами жители арабских деревень, как не становится заиками их спящие младенцы. Минуты три неистовый звуковой смерч расширял воронку утробного воя, вспухал вокруг нас осязаемой стеною. Мы сидели, пережидая. Невозможно было ни слова сказать, ни услышать друг друга. Наконец все оборвалось, словно рухнуло в обморочную тишину пустыни, истерзанной звуковым насилием. Игуменья глянула на мое растерянное лицо, кивнула и еле слышно проговорила «Да, да, соседи наши». И, вздохнув, повторила «Скоро». Соседям изгорбилась и, и пригорёнилась, как деревенская старуха, поправляя белый апостольник на голове. Потом для нас долго вызывали такси, и когда прощались, я уже не задумывалась о ритуале, просто расцеловалась с матушкой как с родной. А сняться, вспомнила вдруг Кира я, аппарат взяла. Фотографировала Александра. Волновалась, долго всматриваясь в видоискатель фотоаппарата и смешно щурилась. Всё боялась, кнопкой ошибиться. Это вам не иконы моливать, сказала Кира. Время от времени я люблю взглянуть на эту летнюю карточку. Уселись мы втроём на продавленном диване, я и Кира с боков, матушка посередке. Сидит, добродная, чуть улыбаясь, круглыстью клачка в поблёскивают, и руки на колени уронила, беззащитно белые руки на чёрной рясе. Матушка молоток а позади нас чудесная работа гобелин с кистями. Весь монастырь, как на ладони, с храмом и церковью, с красавицей колокольней. Понизу искусно вышито золотой нитью Вознесенский женский монастырь на святом Елеоне.